Знакомство с трудовыми буднями слонов на Шри-Ланке побудило некоторых бельгийских чиновников заставить слонов работать так производительно и на берегах Конго. Но первоначальный проект был такой – привести из Азии и акклиматизировать в Африке индийских ручных слонов. И вот в гавани Бомбея четырех слонов погрузили на корабль. А 1 июня 1879 года выгрузили в порту Дар-Эс-Салам. Слонам предстояло пересечь поперек всю Африку. Но ни одно животное не достигло цели. Все погибли в пути на новую родину. Путешествие протекало при драматических обстоятельствах, которые дали бельгийскому писателю Бюрто материал для романа. Ганс Бауэр Однако позднее, в 1909 году, сначала в Апе на севере бывшего бельгийского Конго, затем в Ару и других местах были основаны экспериментальные станции по приручению африканских слонов. Распугивая выстрелами и шумом стада, ловили молодых слонов, связывали их, затем... приручали, дрессировали. Станция Вару функционирует и до сих пор. Там около 50 прирученных слонов, которые работают на плантациях. Но большой практической пользы из этого опыта пока не извлекли. Таланты и поклонники. Европейское имя слона «Элефант» с разными местными местами и национальными вариациями в произношении, ведет начало свое от древнего санскритского названия слона «ифа». Семиты прибавили к нему свой артикль «эль» и получился «эль-ифа». В греческом языке совершилось новое небольшое преобразование «элифас», а в латинском «элефантус». В таком виде это слово и вошло в науку и европейские языки с небольшими изменениями. В обиходной речи европейцев оно встречается очень часто, так же как слова «убивать», «исчерпать», «изготовить», действие резины. Из названий неевропейских животных только «лев» превосходит слона по популярности в народном лексиконе, а из европейских лишь «лошадь и собака». Но слово «кошка» встречается реже, чем слон. Сколько раз был уже упомянут слон и на страницах этой книги, и с расовыми определениями «индийский», «африканский». Пора представить того и другого читателям, интересующимся зоологией. Максимальный рост самцов африканского слона до 4 метров, вес до 7 метров. тонн. Средний вес 3,5 тонн, а самок 2 тонны. Самая высокая точка тела – плечи. Рост индийских слонов до 3 метров и вес до 5 тонн. Самая высокая точка – макушка головы. У африканского слона уши огромные. Карл Экли из одного уха сделал стол. Диаметр его был 2,5 метра. За ним удобно могли разместиться 8 человек. Уши у индийских слонов сравнительно небольшие. У африканских слоних есть бивни, правда, менее крупные, чем у самцов Бивни самцов огромные, 2-3 метровые. Рекорд 4 метра 10 сантиметров. Весили они 148 килограммов. Длина и вес бивней не всегда соответствуют друг другу. Самые тяжелые бивни были у слона, убитого в 1898 году у Кириманджары, 225 килограммов в обоих клыках. У индийских слоних нет бивней, а если у некоторых есть То снаружи они не видны у самцов бивни длиной метр метрполтора. Два хватающих пальца на конце хобота африканского слона у индийского один такой палец сверху над ноздрями. У степных африканских слонов обычно четыре пальца с копытцами на передних ногах и три на задних. У лесных, На каждой ноге на один палец больше, на передних ногах индийских слонов пять пальцев с копытцами, на задних четыре. Во времена исторически, около двух тысяч лет назад, жили африканские слоны в лесах и степях всей Африки, от севера до юга, даже в Египте и других пограничных с ним странах. Сейчас в Южной Африке, кроме парка Крюгера, слонов нет, нет их и севернее и Южного Судана. Дикие индийские слоны живут в джунглях Индии, Шри-Ланки, тут их осталось, по-видимому, не больше тысячи, Индокитая, Юго-Восточного Китая, а также на Суматре. Очень немного слонов на Калимантане. Сюда завезли их, очевидно, несколько столетий назад. Обитали слоны и в Передней Азии, но давно там истреблены. Живут слоны стадами. В стаде 15-30 слоних со слонятами, молодые слоны и обычно один старый слон. Выжаки, как правило, старые слонихи. Такое стадо — одна большая семья. В нем все близкие родственники. В Африке стада иногда собираются вместе до нескольких сот и даже тысяч слонов. Старые слоны часто коротают жизнь в одиночестве, а молодые иногда бродят слонихи со слонихами, а слоны со слонами. У индийских слонов определенного сезона размножения нет. Слонихи рожают в любое время года одного, реже двух слонят. Они очень крупные, весом около центнера, ростом в метр. Сосут молоко и пьют воду первое время ртом, а не хоботом. Растут долго. Первые три года 5-8 см в год, затем по 20 см. 25. Это в высоту. Только в 8-12 лет они сами могут стать родителями, а полный рост и возмужание — к 25 годам. У африканских слонов слонята появляется обычно в июле-августе. Стадо, окружив новорожденного, дня два ждет, не снимается с места, пока он не окрепнет. Первые дни слоненок ходит под брюхом у матери. Когда надо быстро убегать, она подхватывает его хоботом и несет. А если мать нерадивая и неопытная, малыша усыновляет старая слониха, у которой есть и свой детеныш. Так как сосуд слонята до пяти лет... то в стаде всегда найдется кормящая опытная мать, если молодая не хочет или не может воспитывать свое дитя. Продолжительность жизни у слонов, как у человека. Каждая слониха за 50-70 лет 4-5 раз бывает матерью. Беременность у слоних 21-23, а то и 25 месяцев. Кажется, ни у кого дольше не бывает даже у китов, соски у слоних на груди, и чтобы малыш мог до них дотянуться, матери приходится первое время кормить его, встав над бугорком, ведь слонихи кормят и рожают стоя. В обычаю у слонов и спать стоя, особенно у старых. Молодые нередко спят лежа на боку, вытянув ноги и хобот, но индийские слоны спят или дремлют и лежат на животе, вытянув передние ноги вперед. Старый африканский слон, когда спит стоя, тяжелые бивни кладет обычно на суки деревьев или термитник. В неволе упирает их в стену или в проемы решетки. Спят слоны мало, 2-3 часа в сутки, обычно в самые жаркие полуденные часы. Часто пробуждаются чтобы принюхаться, прислушаться. Спит не все стадо, одни лежат, эти спят, другие дремлют, стоя. Потом караульные ложатся, и на вахту встают другие, которые до этого спали лежа. После человека и человекообразных обезьян, пожалуй, самое умное существо на земле — слон — Так утверждают многие. Но правильно будет, наверное, не делать категорических заключений, поскольку точных экспериментальных данных об испытании интеллектуальных способностей животных еще мало. Лучше зачислить слона, как это мы сделали с медведем, в первую пятерку самых умных зверей – обезьяна, слон, собака, медведь, Дельфин